Настя не покупала белого платья с фатой, не ходила с утра к стилисту делать свадебную прическу. Оделась в легкий сарафан, летние белые туфельки и, как всегда, была по-простому неотразима. Артур в светло-голубой тройке и идеально накрахмаленной белоснежной рубашке с бабочкой выглядел идеально. Запланированная накануне встреча с родителями не получилась. Артур просто поставил их в известность о дне и времени свадьбы. Мама была категорически против такого поспешного решения. Она много спрашивала о Насте, о ее родителях, где живет, кем собирается работать. Сокрушалось, что обычно свадьба готовится заранее, оповещаются родственники, близкие и знакомые. Так скоропалительно не делается. Как потом всем в глаза смотреть, если они даже не приглашены на такое важное событие? Отец был согласен с женой, но стоически молчал. Чувствовалось, что Артуру крайне неловко перечить родителям, но он проявил необычайную твердость, сказав, что все уже решено, и родителям ничего не оставалось, как согласиться. Настя вначале хотела позвать мать, но потом передумала. Артур тоже был не против такого решения. Договорились потом вдвоем съездить в Мондому и постфактум озвучить, что уже поженились. Со стороны Артура пригласили только родителей и дядю с тетей. Свидетелями были Ольга, лучшая подруга Насти, и Олег, друг и бывший сокурсник Артура. Дома перед поездкой в ЗАГС Ольга взяла за руку подругу и почти шепотом спросила «Настя, может, ты все-таки торопишься?» Настя только махнула рукой, мол, все уже решено. Тогда Ольга, пока ехали в машине, Проявив немалое мастерство, выудила из сумочки Настин телефон, незаметно положив туда свой. Когда остановились на площади у ЗАГСа, она открыла в телефоне записную книжку и стала искать номер Виктора. На букву «В» его не было. Оля поискала на букву «Л», думала, может, любимый. Тоже нет. Потом вспомнила. Как-то Настя случайно назвала своего Виктора по кличке «Зевс». Ольга тогда еще заинтересовалась, почему Зевс, но подруга только рукой махнула и не стала ничего объяснять. Стала листать контакты, и вот, бинго, нашла номер Зевса. Ошибки быть не могло, звонить нереально. Настя была рядом, и Ольга, кратко набрав несколько слов, отправила СМС. Особого смысла в этой СМСке не было, надо было отправлять ее гораздо раньше. Но теперь будь что будет, она сделала все, что смогла. Уж правильно или нет, время рассудит. Ей даже удалось добраться до Настиной сумочки и опять поменять телефоны местами. Теперь Ольга, чувствуя себя мисс Джеймс Бонд, радостно улыбалась. — Чего улыбаешься? — заметила такую смену настроения Настя. — Радуясь за подругу. Ольга обняла ее за плечи. Артур поздоровался с родителями, которые тоже подъехали на своей «Тойота Камри». «Пойдемте, уже пора», — сказал Артур, беря Настю под руку. «Погоди». Остановилась Настя, у которой все сжалось внутри. «Артур, я не уверена что мы все делаем правильно. Может быть, мы торопимся? У меня тревожное чувство». «Настя, поздно», — уверенно сказал Артур, крепко сжав ее локоть. «На переправе коней не меняют. Решение принято. Шагай вперед». «Да не волнуйся ты так, это же просто формальность». Поднимаясь по лестнице... Настя перестала волноваться и, наконец, приняла все как должное. Задавала себе вопрос, хочет ли она замуж, или это просто дань уважения парню, который при всей своей занудности и чересчур продуманной правильности был всегда мил с ней и ласков. Ответа не было. Да, не раз она злилась на него за эту неспособность внезапных импульсивных решений, за это семь раз отмерь, один отрежь. Они были с Артуром абсолютно разные. Но при всем этом он всегда был добр к ней. Он был надежно предсказуем, не то что Виктор, который, позволив ей безумно влюбиться в себя, потом пропал без объяснения причин. Виктор, в отличие от Артура, никогда ничего не планировал, просто делал и все. Вспомнилась самая первая встреча с Виктором, когда она забралась к нему в машину. Потом, как они подъезжали к Череповцу, и Виктор хотел казаться таким строгим и суровым папочкой. А на самом деле, она тогда уже ему понравилась, Настя это точно знала. Она видела, как он на нее смотрел. А теперь он там, а она выходит замуж за другого. Почему? Почему он так поступил?» Настя не заметила, как грустно улыбается, вспоминая приятные моменты. «Подруга, ты не выглядишь счастливой», — тихо сказала Ольга, глядя на Настю. «Еще не поздно передумать». Она ничего не ответила. Подошли к двери. «Все готовы?» — спросила нарядно одетая девушка-регистратор. «Тогда заходим». Как-то слащаво и даже немного приторно заиграл марш Мендельсона. Открылась дверь, и все вошли в зал регистрации. В этот момент во дворе кто-то подъехал на машине, жестко свистнув резиной. Громко хлопнула дверь. Настя даже подумала, сейчас, как это обычно бывает в мелодрамах, на пороге появится Виктор — А регистраторша скажет «Кто против этой свадьбы, говорите сейчас или молчите вечно?» И он скажет «Я против». Поднимет Настю на руки, и они убегут подальше отсюда, туда, на берег реки, в дом, который он подарил ей на восемнадцатилетие. Но так бывает только в мыльных операх. А на его они оба сейчас скажут «да» и обменяются кольцами. И все. А что все? Что-то изменится?» Как сказал Артур, это же всего лишь формальность. Они встречаются уже несколько месяцев, и эта свадьба просто штамп в паспорте. Артур слегка толкнул ее локтем. Думая о своей сказке, Настя все прослушала. Видимо, девушка-регистратор уже задавала ей вопрос, хочет ли она выйти замуж за Артура Лебедева. Тут внезапно открыла рот Ольга и громким голосом сказала. «Настя, погоди минутку, тут с тобой кто-то поздороваться хочет». Все одновременно повернули головы к свидетельнице, а Настя, оглянувшись, смотрела дальше. Туда, где возле дверей стоял он, бородатый и совсем не праздничный, в синих джинсах, в своих видавших вида сношенных полуботинках и серой в широкую клетку рубахи с расстегнутым воротником, где на шее висел такой знакомый амулет. Виктор никак не подходил этой праздничной компании, такой нелепый черный лебедь но такой родной и свой. Он держал в руках букет из лютиков, ромашек и незабудок, которые, видимо, только что нарвал где-то на клумбе по дороге сюда, и просто улыбался. На сорванных цветах торчали несколько корней с кусочками земли. «Мужчина, подходите ближе, если опоздали», сурово сказала девушка-регистратор и снова обратилась к Насте. Но она уже не слушала и медленными шагами направилась в сторону Виктора. Он тоже сделал несколько шагов, протягивая букет. «Поздравляю, солнце!» Сказал он таким знакомым, родным голосом. «Почему ты так долго?» Тихо спросила Настя, обняв его двумя руками за талию и прижимаясь к нему всем телом. Виктор тоже обнял Настю и погладил ее по голове. «Извини, солнце, это долгая история, но если ты дашь мне шанс, то я попробую тебе ее рассказать». «Я думала, что ты умер», — прошептала она. «Я не знала, что мне делать. Ты так внезапно пропал, и все». «Я знаю, солнце. Прости». «Все так запуталось, но я пришел не для того, чтобы испортить тебе свадьбу. Я попрошу только несколько минут. Ведь мы можем просто поговорить?» Она кивнула. «Конечно, можем ведь». «Это еще что за маскарад?» — громко сказала мама Артура. «Могли бы и без нас этот цирк устроить». «Пойдем, Роберт. Стыд и срам». Она взяла мужа под руку и, высоко подняв голову, они направились к двери. «Настенька, а это кто?» — спросил подошедший Артур. «Это мой Витька», — сказала она, обняв Виктора одной рукой за талию, другой взяла букет и поднесла к лицу, испачкав нос желтой пыльцой. «Ты же сказала, что он умер». «Молодые люди, я так понимаю, регистрация у вас отменяется? Попрошу освободить помещение». Грозно сказала девушка-регистратор, открывая двери. «Идите на улицу, и там разбирайтесь, кто умер, а кто женится». Настя подняла глаза на Артура. «Прости, Артурчик, если сможешь. Я не хотела тебя никак обидеть. Ну, видимо, это не наш союз. Сам Бог против нашего брака, если в последний момент не дал нам расписаться». «Настенька, но он же какой-то...» Артур посмотрел на Виктора. «Он же старый». Это твое импульсивное решение. Тебе надо успокоиться и все обдумать. Я тебя прошу, не надо рубить с плеча. Взвесь все, подумай как следует. Хорошо, я подумаю. Сказала Настя, прижимаясь к Виктору. Она слышала, как у него бьется сердце. Это немыслимо, сказал Артур. Было видно, что он в замешательстве, не зная, как поступить. Потом сказал с выражением. Ты опозорила меня и родителей. Мы еще поговорим об этом. Он развернулся, и вместе со свидетелем Олегом они пошли вниз по ступенькам догонять родителей. За ними, качая головами, спускалась семейная пара родственников Артура. — А где твоя мама? — вдруг спросил Виктор. — Мы ее не позвали. Произнесла Настя, и почему-то ей вдруг стало ужасно стыдно. — Но это же неправильно, — сказал Виктор, заглядывая ей в глаза. — Я знаю. Настя еще сильнее прижалась к нему. Теперь все становилось на свои места. Конечно же, это было неправильно. Настя, видя, что присутствие мамы не очень приветствовалось, как-то сразу согласилась ее не приглашать. А Артур тут же мотивировал тем, что лучше будет потом отдельно съездить в гости и торжественно объявить, что они поженились. Умел он это сделать так, что не подкопаешься. «Как у нее здоровье?» — спросил Виктор. «Как обычно». Пожала плечами Настя. Ничего не изменилось. «Молодые люди, у нас сейчас следующая церемония. Попрошу вас выйти», — сказала девушка-регистратор, и Виктор с Настей, взявшись за руки, стали спускаться вниз по ступенькам. На первом этаже собралось много народу. У кого-то была настоящая свадьба. Вышли на улицу. Настя оглядела площадь, выглядывая белый форт Куга, но его нигде не было. Видимо, Артур уже уехал. Посреди парковки, занимая сразу несколько мест, по диагонали стоял серебристый прадик без номеров. Настя повернулась к Виктору, опять обняла его двумя руками и посмотрела на него снизу. «Чего теперь будем делать?» «Все, что пожелаешь, солнце!» Лучезарно светясь от счастья, сказал Виктор. «Тогда посади их обратно», сказала Настя, протягивая ему цветы. Он понял буквально и, действительно, взяв букет, подошел к клумбе и воткнул цветы в землю. «Я думаю, подруга, что я больше сегодня не нужна», — сказала Ольга. Настя обернулась. Она совсем забыла про свидетельницу, свою любимую подругу. Та стояла чуть поодаль и улыбалась. Настя пожала плечами, затем подошла, обняла Ольгу. «Видишь, ты была права, а я, кажется, немного поторопилась». Настя взяла Виктора под руку. «Познакомьтесь, это моя лучшая подруга, а это...» Она запнулась. «Это мой Зевс». Потом посмотрела на Виктора и спросила. «Ведь мой?» «Конечно, твой. Чей же еще?» Он ласково обнял Настю, потом обратился к Ольге. «Это вы послали СМС?» Она, победно улыбаясь, кивнула. «Какую еще СМС?» Округлила глаза Настя. «А, так вот в чем дело. Это все ты подстроила, подруга?» «Можешь не благодарить», — сказала Ольга. «Ладно, думаю, вам есть о чем поговорить. А я, такая нарядная, пожалуй, пойду в кафешку и сниму какого-нибудь губастенького мальчишку». Настя подошла к Ольге и обняла ее. «Люблю тебя, подруга». «Ольга, давайте мы вас отвезем, куда пожелаете», — предложил Виктор. «Так, куда бы мне пожелать...» Ольга задумчиво подняла глаза к небу. «А давайте отвезите меня на Мальдивы». «Идет», — ответил Виктор. «На Мальдивы, так на Мальдивы». «Думаешь, он шутит?» — засмеялась Настя. «Нисколько». «Не шутит? Слушай, подруга, отдай его мне», — сказала Ольга. «Фигушки». Настя опять повисла на руке Виктора, заглядывая ему в глаза. «Ладно, дети мои, плодитесь и размножайтесь». Ольга, как священник, деланно перекрестила парочку и, помахивая сумочкой, легкой походкой, пошла в сторону летнего кафе на Советском. Настя проводила подругу взглядом. «Надо бы их с Александром познакомить. Получилась бы сладкая парочка». «Ну что, солнце, куда?» Виктор протянул Насте ключи от прадика. «А это наше что ли?» Настя провела рукой по блестящей краске крузака. «Я за руль?» «Права есть». — улыбнулся Виктор. Она молча кивнула и вдруг расплакалась. Слезы потекли ручьями, и Настя даже не пыталась их остановить. Она прижалась к Виктору, и они долго молча стояли, обнявшись, пока Настя не успокоилась и только всхлипывала, как ребенок. «Может, я поеду?» — ласково спросил Виктор. «Нет, я сама!» — капризно сказала она, вытирая нос и размазывая по лицу тушь «Поехали домой!» «Домой так домой», — согласился Виктор. Настя ехала аккуратно, привыкая к машине. Смотрелась она просто великолепно. Такая миниатюрная, по-летнему красивая, на большой машине. Виктор любовался, не отводя глаз. «Так непривычно на этом джипе», — сказала она. «Он такой огромный, не то что мой фордик». «Давно водишь?» — спросил Виктор, а сам смотрел на нее, не отрывая взгляда. «С полгода примерно», — сказала Настя, держась двумя руками за руль. «Как машину купила, так и катаюсь». Когда подъехали к дому, Виктор нисколько не удивился, увидев у подъезда Свету с коляской. Как всегда, вовремя. Настя поставила машину чуть кривенько, видимо, не привыкла к габаритам. Но ничего, это дело времени. «Привет, Свет!» — поздоровался Виктор и, улыбаясь, добавил. «Помочь с коляской?» «Да, помоги, если не трудно неуверенно сказала Света, потом кивнула Настя. «Здравствуйте!» Настя поздоровалась. «Привет, Макс!» — сказал Виктор малышу, нарезающему круги возле подъезда. Тот посмотрел на Виктора, заулыбался и тут же протянул ему руку. Виктор взял его за руку, опять почувствовав жесткую хватку. «Нравишься ты ему», — сказала Света. «Пацан растет, ничего не боится». Виктор посмотрел на Настю и пожал плечами. Она счастливо улыбалась. Привычно затащив коляску на пятый этаж, сказал Настике, кивнув на дверь: "Открывай. Я ключи не взяла". Виктор открыл дверь. Зашли. Котенок тут же подбежал и начал тереться об ноги. "Ой, какой у тебя чёрный что живёт". Настя тут же схватила кошку на руки. "Знакомься, это Настя", сказал Виктор. «А как его зовут?» — не сразу поняла девушка. «Как и тебя, Настя». Она рассмеялась, потом серьезно посмотрела на Виктора. «Прости меня, ведь Я ничего не поняла сначала, и на эмоциях чуть не натворила глупостей». «Все теперь позади». Виктор обнял ее. «Кушать хочешь чего-нибудь?» Она отрицательно покачала головой, огляделась, поставила кошку на пол и снова крепко обняла Виктора. «Сейчас точно кто-нибудь позвонит. Дежавю». Глядя в глаза Виктору, сказала Настя. «Нас сегодня нет», — прошептал он ей на ухо. В большой квартире старших Лебедевых в элитном доме на коммунистов Эльвира Марковна уже почти час читала сыну нотацию. «А я тебе говорила, что эта девка тебе не пара». Я ее, как увидела, сразу поняла, что она проходимка. Мордашка смазливая, а совести не на грош. Это еще хорошо, что ребенка не успела нагулять, а то платил бы потом. «Мам, ну перестань, не говори того, чего не знаешь». Слабо отбивался Артур. «Мать дела, — говорит, — подал голос Роберт Сергеевич. Слушай лучше, чтобы больше в такой срам не попадать». «А что это за Виктор такой объявился? Откуда он вообще взялся?» Мама посмотрела на Артура. Они встречались раньше, неуверенно, сказал Артур. Потом он, видимо, уехал куда-то, теперь вот вернулся. Настя думала, что он погиб. В тюрьме поди сидел, вот и не погиб. Глаза Эльвиры Марковны сверкнули недобрым блеском. Ты, Роберт, позвоня Афанасьеву, пусть посмотрит, может, чего есть у него на этого прощалыгу. «Одет, как бомж, а прикатил на новой Тойоте. По-любому рыло в пуху. Надо бы наказать вообще-то его за такое хамство». Роберт молча кивнул. «Не надо никого наказывать. Вы чего, с ума, что ли, сошли?» Громко заговорил Артур. «Мы сами разберемся. Это вообще-то девушка моя». «Не повышай голос на мать!» Оборвала его Эльвира Марковна. «Нашелся тут разбиральщик. Никто не смеет так поступать с Лебедевыми. Посадить его вообще-то надо. Пусть подумает». Там много времени будет подумать». «И невеста снова освободится», — добавил Роберт Сергеевич и посмотрел на сына. «Не надо нам такую невесту», — подняла руку Эльвира Марковна. «Одного раза хватило. Ты, Артур, можешь с ней забавляться, сколько и как хочешь, но чтобы ни о какой свадьбе даже речи не было. Ясно? А то огорчусь сильно». Артур молчал. Соображал он быстро, и идея посадить Виктора, сначала показавшаяся такой жутко бредовой, при выстраивании логической цепочки, не показалась лишенной смысла. Действительно, как же ему самому такое в голову не пришло. Двоюродный брат отца, полковник Афанасьев, вот-вот должен был получить чин генерала и мог решить множество вопросов. «А кто ему такой этот Виктор? Просто ненужный конкурент. Да плевать он на него хотел». Вот с Настей надо быть аккуратнее. Она, конечно, не глупая девушка, но и Артур не лыком шит. Надо избрать хитрую тактику оставаться таким, лучшим другом. Показать Насте, что он сильно ее любит, быть, как раньше, внимательным и ласковым. Если родителям действительно удастся устранить этого наглеца, то Насте ничего не останется, как вернуться к нему. А уж он будет в нужное время в нужном месте. Это он сможет. Да, все-таки не умел он еще быстро просчитывать правильные варианты. А вот мать умела. Надо прислушиваться к ней, как бы то ни было. Сегодня после ЗАГСа у Артура даже возникло желание сказать Насте, что хрен она теперь получит своего Форда. Оформлен-то он на него. Хотелось побольнее ущипнуть. Но теперь он поступит хитрее. Он отдаст ей машину и скажет, типа, «Конечно, забирай, ты же покупала». Надо будет... «Ну, чего задумался?» — перебила ход его мыслей мать. «А ты права, мама, как и всегда». Артур положил руку маме на плечо и слегка погладил. «Действительно, они нас сегодня опозорили. Никто не может так поступать с Лебедевыми. Его, пожалуй, стоит наказать, только чтобы Настя ничего не знала». «Я рада, что ты умеешь признавать свою неправоту». Эльвира Марковна положила свою руку на руку сына. И я рада, что ты умеешь расставлять приоритеты. Позвони Афанасьеву, договорись о встрече. Сама хочу с ним поговорить». Эльвира посмотрела на мужа и вздохнула. «Эх, когда был жив отец, такого бы ни за что не произошло. Все у него вот здесь были». И она сильно сжала кулак. А помнишь, все было в точности так же, когда Александр уехал?» Настя, прижавшись к Виктору, подложила руку под голову. В другой руке держала но, что было у него на шее, и с интересом разглядывала. «Мы с тобой также целый день провалялись после того ужасного дня. Мне всегда страшно в такие моменты, что это счастье может так внезапно оборваться. Все будет хорошо, солнце. Теперь уже точно будет». «Вид, все и так хорошо, но...» Она погладила его по груди. «Я все еще жду твою историю». «Конечно, солнце. Я знаю, что ждешь, но рассказывать мне почти нечего. Время пролетело, как один день. А давай лучше сначала ты мне расскажи. Столько всего на тебя свалилось. Ты же получила диплом». Она кивнула. «Да, получила, конечно. Знаешь, когда нашли твою машину, я позвонила твоему другу Александру... И мы туда поехали. Еще этот милиционер тоже был, который расследовал все. Там были такие, ну, развалины старые. Когда мы ближе подъехали, я в окно посмотрела, а там ты стоишь. У меня даже дыхание остановилось. Теперь я знаю, что такое настоящий мираж. Это как на самом деле, прям как живой. Потом, конечно, мы все посмотрели. Там сто лет никого не было. Видимо, такая вот игра воображения». Виктор кивнул, поправляя у Насти растрепанные волосы и тихо сказал. «Но ведь ты справилась?» Александр потом уехал, и я осталась совсем одна. Самым тяжелым была неизвестность. Тебя нет и никаких известий. Я сначала ходила в милицию, спрашивала, потом поняла, что никто тебя не ищет. Всем было пофиг. Да где искать? Потом тебе на карточку пришли деньги, больше миллиона. Это от страховой, за машину. Виктор кивнул. Я на них ожила все это время. Потом в универе с Ольгой познакомилась. Она меня пригласила на тренировку, сказала, я хоть и маленькая, но шустрая. Потом в команду взяли. Мне понравилось. «Вить, я тебя долго ждала, но так получилось». Она замолчала. «Солнце, не думай об этом, ты ни в чем не виновата. А чего вдруг замуж собралась? На меня обиделась. Из-за свет что ли?» усмехнулся он. Настя утвердительно кивнула. «Я с Артуром жила вместе. Месяца три всего. Как раз он квартиру купил в сточике». «Где?» — переспросил Виктор. «Да за Шекснинский так стали называть, от слова сточетвертый. А мы встречались с ним до этого полгода, может, чуть больше. Он за мной сразу ухаживать начал, еще на втором курсе. Я игнорировала его долго. Потом пригляделась, вроде парень хороший, обходительный. Он такой правильный был всегда, интеллигентный». Если у меня какая-то проблема, он тут как тут. Иногда, правда, выбешивал меня своей нерасторопностью. Просто ужас как. А с росписью? Не знаю, чего на меня нашло в тот день. Как увидела тебя с этой женщиной. Думаю, ну я и дура. Я тут ждала его столько времени, как ненормальная, А он с другой живет. Потом, когда успокоилась, даже страшно стало. Чего я наделала? А Артур? Он как-то умеет всегда все поставить так, что и не подкопаешься. И маму не позвала, потому что неудобно перед ним было. Она замолчала, потом сказала. «Вить, ну прости меня». «Солнце, я же говорю, что было, то было. Даже не думай об этом». «А ты как? У тебя кто-нибудь был? Все-таки почти четыре года?» И она в упор посмотрела на Виктора, застав его врасплох таким вопросом. «Нет, конечно». Ответил он, и чтобы перевести тему, спросил. «Ты не голодная?» Но Настю было не провести. «Давай суши закажем, если ты не против». Она смотрела на него, не отрываясь. «Никого не было?» «Я же сказал нет». Более сурово, чем следовало, вырвалось у него. Это была чистая правда, но Настя кивнула, поняв по-своему. Потом сказала. «Машину неудобно забирать у Артурчика. Оставлю ему в подарок». «Белая куга это твоя, что ли?» Спросил Виктор. Настя кивнула. «Она по документам на Артура оформлена. Просто так получилось». «У него там знакомые были в автосалоне, а на машину очередь на год вперед. Я деньги дала, а он на себя оформил. Мне сначала это странно показалось, но потом думаю, какая разница. У тебя научилась, наверное». Настя улыбнулась. «А, да, я же квартиры продала. Обе, что ты покупал на первом этаже. Эти риэлторы, что оформляли, сказали, что дом в нежилое не переводится, но они могут те же деньги вернуть, что ты и платил. Не обманули». Перевели мне на счет четыре с половиной миллиона. Даже налог не пришлось платить, они как-то все по-хитрому сделали. Я им только заплатила сто тысяч за сделку и все. А потом оттуда миллион взяла на машину. Остальные деньги лежат на вкладе. Я их не трачу». Виктор обнял Настю, понимая, как легко ее облапошили со всех сторон. Но хоть так, по крайней мере, у нее не было недостатка в деньгах. «А чего в доме не бываешь, на природе?» — спросил он. «Сначала бывало, но там грустно. Он вроде как подарок, но как чужой. Мы же там с тобой даже и не обжились. Нет никаких воспоминаний. А Артура туда приглашать не хотелось, как и в эту квартиру. Это было бы нечестно по отношению к тебе». «Люблю тебя, солнце». «Я тоже тебя люблю, Витька. Очень-очень. Только, пожалуйста, не оставляй меня больше одну. Я этого не переживу. Давай, звони в суши. Я проголодалась». «А ты хочешь ребеночка?» Неожиданно спросил он. «Сначала покушать», — засмеялась Настя. Уже было далеко за полночь, когда они сидели за кухонным столом и пили чай. Настя, как всегда в его футболке, счастливая и соблазнительная. Виктор воодушевленно рассказывал о своих планах. «Вот смотри, Настя, мы можем создать абсолютно новое поселение. Я бы сказал, эко -поселок. Такого еще нигде и ни у кого не было». Там будет все необходимое для жилья. Будет автономная подача электричества. Не знаю пока, может, ветряки или солнечные батареи. Будут свои поля, где вырастет все необходимое. Будут фермы с коровами и курицами. Потом в перспективе мы сделаем свои садики и школы. Даже будет какая-нибудь футбольная команда. И самое главное, люди там будут только наши. Все те, кого мы сами захотим пригласить. Представь такой рай на земле. «Фантазер ты мой» улыбнулась Настя. «Это же целый город надо построить. Тут никаких миллиардов не хватит. Или ты за это время успел еще кого-то обворовать? Ой, прости, вырвалась». «Ты права, Настя. Это не быстро, это не так просто. Помнишь, ты говорила про приют для животных? Это то же самое, только гораздо более глобальное. А ресурсы? Да, ты права, надо много денег. Но у меня...» Он сделал паузу. «У меня есть кое-какие возможности». Это не совсем деньги. У меня есть информация, которая может дать нам... В общем, деньги — это не главный вопрос. Я сейчас думаю, как сделать так, чтобы все это было законно, и никто нам не помешал реализовать этот проект. Виктор говорил возбужденно, как с трибуны. Настя смотрела на него и вдруг спросила. «А это как-то связано с твоим долгим отсутствием?» «Да, солнце, это напрямую связано. Но чтобы ты знала, это был не мой выбор». «Если бы от меня зависело, я бы никогда так не поступил. Веришь мне?» Она кивнула. «Верю, но все равно ничего не понимаю. Ты в плену, что ли, был в каком-то?» «Ну вот как ей сказать?» Появился опять соблазн все рассказать, начиная с поезда, монетки, Николаса и Ноа. «Да, я был в плену. Но это не такой плен, как на войне. Просто как бы это... Я был не здесь. Блин, Настя, солнце, не мучай меня!» Я не знаю, как это объяснить. — Хорошо. Найдешь слова — расскажешь. Я больше не буду тебя спрашивать. Потом неожиданно спросила. — А ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? — Мальчика, наверное, — сказал Виктор, а потом добавил. Или девочку. — Пошли тогда. Настя встала, взяла его за руку и как тогда, четыре года назад, потянула за собой в комнату.